В поисках океана. Рыбка Моря жила на большой глубине, в старинном корабле. На этом месте обитали когда-то её прапрабабушки и прапрадедушки. Вокруг было множество разноцветных водорослей, служивших пищей и парком для прогулок. У моря было много друзей, совсем разных и непохожих. Рядом жили более крупные рыбы, Одни из них были мирные, другие хищники, которых стоило остерегаться. Жизнь рыбки в море была проста и понятна, но желание разгадать тайну океана не давало покоя. Про океан она слышала от своей бабушки, когда была совсем маленькой. Рыбка запомнила одно: нужно непременно найти океан. И вот однажды Она услышала о мудрой рыбике, которая знала ответы на все вопросы. Рыбаки мигрировала раз в год на новое место. У неё не было подводных врагов, не потому, что она была самой большой или страшной рыбой, просто всем было интересно с ней встретиться. В сезон попутных течений рыбка в море отправилась в подводный лес, где ждали прибытие Ки. Море представляло, как Ки выседает на золотой раковине с жезлом и магическим шаром. А Ки оказалась небольшой алой рыбкой с полоской на животе. Она могла менять цвет в зависимости от освещения. Ки задумчиво любовалась морским цветком в самой чаще подводного леса. Море была очень взволнована. «Здравствуйте!» Я ищу рыбу Ки, вы не подскажете?» «Как здесь красиво!» «Неправда?» «Ки — это я. Никогда раньше не была в таком необычайном лесу». «А-а-а!» — начала рыбка море. «Мечта всей моей жизни — узнать тайну океана. Но кого я не спрашивала, никто не может рассказать ничего дельного». «Что же именно ты хочешь знать?» Спокойно спросила Ки: "Я я хочу попасть в океан. Вы наверняка должны знать, как же туда добраться?" Ки слегка удивилась и приподняла плавник вверх. "Океан", рассмеялась она. "Так вот же он. Мы в нём живём. Как? Это это же просто вода." Правда, вода, но это и океан. Ничего не понимаю, расстроилось море. А какой он, по-твоему, океан? спросила Ки. О, океан, он таинственный и волшебный, он самый древний и огромный из всего, что существует, так говорила бабушка. Кто попадёт в океан, будет всегда счастлив сможет путешествовать куда пожелает, и на его пути не будет препятствий. Тогда, пожалуй, я живу в океане, ответила Ки. И подумал добавила. Ну и ты здесь живёшь. Видишь ли, не каждой рыбке нужно путешествовать. Есть рыбы-странники, а есть рыбы-строители городов, очистители дна, хранители кораблей. Всех знать невозможно, но верно одно: у каждой рыбы есть дар, и он связан с местом, где она родилась. А если я родилась в каюте старинного корабля, какой у меня дар? Ты можешь вспоминать и рассказывать давно забытые истории о дальних плаваниях, о людях, которые бродили просторы океана на своём корабле, о штормах и о палящем солнце. Но мне нечего рассказать, да и слушайте меня никто не станет. Всю-таки я хочу в океан, печально сказала рыбка. За эту возможность я бы отдала даже свой дар. Хорошо, серьёзно сказала океан. Я покажу тебе океан. Поплыляк на дно у оранжевого цветка. Закрой глаза, выпусти в воду несколько пузырьков почувствуй, как твои пловники тяжелеют. Твоё дыхание ровно. Ты засыпаешь и отправляешься в океан. Море вдруг показалось, что она взлетела с самого дна и вынырнула на поверхность. Она взмыла под облака и увидела огромный простор воды, будто искристая покрывала. Оно было всюду и касалось самого неба. Вдруг налетел лютый ветер, огромная волна восстала из воды, как скала, понеслась вдаль и обрушилась грохотом на виднеющийся вдали остров. В море увидела несколько кораблей, сокрушённых натиском ветра. Их обломки уходили под воду. Скоро шторм стих, и солнце Рассыпало по поверхности золотые блики. Море почувствовала горячее жжение всем своим телом и нестерпимую жажду. Напуганная, почти бессил, она сорвалась с неба и пронзила стрелой поверхность воды, а затем медленно погрузилась на дно. В этот момент море приоткрыло глаза и огляделось. Вокруг был по-прежнему подводный лес, Рядом сидела Ки. Она спросила, когда Море немного пришла в себя: "Ну что, как тебе океан?" "Это был океан, я совсем не таким его представляла". "Да, ты видела океан с высоты полёта", кивнула Ки. "Мы живём в его водах и видим лишь малую часть. Но теперь ты знаешь его могущественный характер". В толще воды мы чувствуем себя дома. Мы созданы для жизни здесь. Но океан велик, твоя бабушка говорила про горду. В этом его тайна. Кажется, теперь я поняла, в чём мой дар. Словно океан напомнил мне много историй о кораблях, о солнце, о буре и жажде, даже о маленьком острове, выдержавшем натиск волны. Мне бы очень хотелось об этом поведать. Ки и море посмотрели друг на друга и обнялись, как старые друзья, знакомые уже тысячу лет. Море хотелось выразить свои чувства, но для этого не понадобилось слов. Она возвратилась домой с попутным течением. Её родные друзья уже очень волновались, и теперь радостно окружили рыбку расспросами. А море было что им рассказать?